Глава 46. Взлеты и падения. Многообразные любовные похождения Фрэнка так осложняли ему жизнь, что он порой задавался вопросом, стоит ли играть свеч, и можно ли в конце концов обрести мир и счастье иначе, чем в законном браке. Миссис Хэнт в разгаре скандала уехала в Европу,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 без искусственной наивностью, которая ей понравилась, Эйлин. Они познакомились в мастерской Уриза Грайера. после отъезда Линда. Эйлин чувствовала себя заброшенной и больше всего на свете, страшась одиночества, сблизилась со Скитом, но связь эта оказалась безрадостной. Эйлин так и не могла отрешиться от прежнего своего идеала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 представлялись ей существами из мира, где нет полного забвения, но нет и нестерпимых душевных мук. Старое испытанное средство от всех бед, алкоголь, нашел в ней верную почитательницу. После того, как она случайно убедилась, что спиртное утешает, или, вернее, притупляет боль, она стала все чаще прибегать к нему. Почему бы ей не пить, если это приносит облегчение от нравственных и физических страданий? Никаких дурных последствий она пока не замечала. И потом, ведь она очень сильно разбавляет виски водой. Оставаясь дома одна, Эйлин по нескольку раз в вечер наведывалась в буфетную, где хранились напитки, и приготовляла себе свою любимую смесь, а не то приказывала Лакею принести ей в спальню поднос с бутылкой виски и сифон с содовой водой. Каупервуд постоянно видя у Эйлин этот поднос, и заметив, что она понемногу пьет за обедом и ужином, счел нужным ее предостеречь. — Не слишком ли ты этим увлекаешься, Эйлин? — спросил он как-то вечером, когда она залпом он выпила стакан виски с содовой И сидела в каком-то отупении, разглядывая вышивку на скатерти. Конечно, нет, ответила она, пыхнув от досады и немного запинаясь. А что, Эллин и сама уже не раз думала, не испортит ли ей вино цвет лица. Ее красота, вот единственное, чем она еще дорожила. Да я все время вижу у тебя в комнате бутылку, вот и подумал. — Может быть, ты сама не замечаешь, как много пьешь. Зная ее обидчивость, он старался говорить как можно мягче. — Но если и так, — с сердцем отвечала она, — какое это имеет значение? — Я пью. А другие занимаются кое-чем похуже. Такого рода шпильки доставляли ей удовлетворение так же, как и его расспросы. Следовательно, она еще что-то значит для него. Она ему и сейчас еще не безразлична. — Ну зачем так говорить, — Эйлин, — сказал он. — Если тебе хочется иногда выпить, пожалуйста, я не возражаю. Впрочем, тебе, вероятно, все равно, возражаю я или нет, но много пить с твоей красотой при твоем прекрасном здоровье просто грешно. Тебе это совсем не нужно. Так ведь можно быстро скатиться бог знает куда. Никакой беды с тобой не стряслось. Мало ли, женщина оказывалась в таком же положении. Уходить я от тебя не собираюсь, если ты сама этого не потребуешь. Это я тебе сто раз говорил. Что поделаешь? Все люди со временем меняются. Вероятно, и я кое в чем изменился. Но это еще не причина, чтобы распускаться. И зря ты это принимаешь так близко к сердцу. В конце концов, все может уладиться со временем. Он говорил, почти не думая о своих словах, лишь бы успокоить ее. О! О! Эйлин вдруг стала раскачиваться из стороны в сторону и плакать тяжелыми, пьяными слезами, словно сердце у нее разрывалось на части. Каупер вот встал. Ему было противно и жутко. Не подходи ко мне. — крикнула Эйлин, внезапно протрезвев. — Я знаю, что тебе нужно, знаю, как ты печешься обо мне и о моей красоте. Захочу пить и буду, а не то еще сделаю, если захочу. Это для меня облегчение, это мое дело, а не твое. И на зло ему она налила себе еще стакан и выпила. Каупер вот внимательно поглядел на нее и сокрушенно покачал головой. — Так не годится, Эллен! — сказал он. — Прямо не знаю, что мне с тобой делать. Виски не доведет тебя до добра. От красоты твоей ничего не останется. И вдобавок на душе будет скверно. — Ну и черт с ней, с моей красотой! — вспылила она. — Что мне дала эта красота? Охваченная печалью и гневом, Она вскочила из-за стола и выбежала из комнаты. Когда Фрэнк вошел через несколько минут к ней в спальню, она усердно пудрилась перед зеркалом. На туалете стоял наполовину опорожненный стакан виски с содовой. Странное чувство вины и бессилия овладело им. Тревожась за Эйлин, он в то же время не переставал думать о Беренис, и надежды его то разгорались, то гасли. На его глазах. Эта необыкновенная девушка становилась яркой человеческой личностью. Во время последних встреч она, к его великой радости, уже не замыкалась в себе, а болтала с ним подружески, почти откровенно. Она ведь не гордячка, — думал он, — а разумное мыслящее существо, наделенное незаурядными способностями и, главное, тонкой артистической душой. Не зная никаких забот, она жила в ей одной ведомом возвышенном мире, порой погруженная в мечтательную задумчивость, порой с головой, окунаясь в интересы того общества, частью которого она была и которая удостаивала своим вниманием. В той же мере, в какой оно удостаивало ее своим. Как-то воскресным утром в конце июня, когда воздух в Поконских горах особенно прозрачен, и там стоит необыкновенная тишина, Беренис вышла на веранду коттеджа, где сидел Каупер Вуд, просматривая финансовый отчет одной из своих компаний и размышлял о делах. Он приехал на несколько дней отдохнуть. Отношения их были теперь не столь далекими, как раньше, и она держалась в его присутствии непринужденно и весело. В общем, он ей нравился. С неизъяснимо прелестной улыбкой, которая играла у нее на губах, Собирая крошечные морщинки на носу и в уголках глаз, она сказала. — Сейчас я поймаю птичку. — Что поймаете? — переспросил Каупервуд, поднимая голову и притворяясь, что не расслышал. Он жадно следил за каждым ее движением. На ней было утреннее платье, все в оборках, как нельзя более подходящее для того воздушного мира, в котором она обитала. — Птичку? — отвечала она, беззаботно тряхнув головой. Ведь сейчас июнь, и воробьи учат своих птенцов летать. Каупер вот за минуту до того погруженные в финансовые расчеты, словно по мановению волшебной палочки, перенесся в другой мир. Мир, в котором птицы, трава и летний ветерок значили больше, чем кирпичи и камень, векселя и акции. Он встал и пошел за ней следом по траве к зарослям мальхи где воробьих усердно показывала своему птенцу, как подняться в воздух. Беренис наблюдал эту сцену еще из окна своей комнаты. Внезапно Каупервуд вот почувствовал, какое ничтожное место. В мощном потоке бытия занимают его собственные дела, когда каждое создание исполнено неукротимой волей к жизни, которую так зорко подметила Беренис. А она уже бежала по лужайке за птенцом, Вытянув вперед руки и временами грациозно пригибаясь к земле, но птенец, неловко трепыхаясь, все уворачивался от нее. Вдруг Берине словно нырнула в траву, потом обернулась к Каупервуду и сияющим лицом воскликнула. «Вот, поймала! Да он сражается со мной, посмотрите! Ах ты, моя прелесть!» Она держала птенца в горсти, так что головка его выглядывала между ее большим и указательным пальцами, и смеясь, Целовала его и поглаживала другой рукой. Беренис вовсе не так уж любила птиц. Ее воодушевляла красота жизни и собственная красота. Но, слышав отчаянное чириканье, вспорхнувшей на ветку воробьихи, она воскликнула. «Ну чего ты расшумелась? Я его только на минутку взяла». Каупер смеялся. рассмеялся. «Понятно, что она волнуется», — сказал он. — Она же отлично знает, что я ему ничего не сделаю, — возразила Беренис так горячо, точно слова ее не были шуткой. «Неужели знаю — Неужели знает? спросил Фрэнк. — Почему вы так думаете? — Потому что так оно и есть. Они отлично понимают, когда их детям действительно грозит опасность. — Да откуда же им знать, — не унимался Фрэнк, очарованный и увлеченный ее капризной логикой. Эта девушка была для него загадкой. Он никогда не мог сказать, что она думает. Беренис на мгновение остановила на нем взгляд своих холодных синих глаз. «Неужели, по-вашему, у всех этих созданий только пять чувств?» Вопрос ее прозвучал мягко и совсем неукоризненно. «Нет, они все понимают. Вот и она поняла». Беренис грациозным движением указала на дерево, в ветвях которого теперь царила тишина. Чирика не смолкла. «Поняла, что я не кошка».